патрик квентин побег к смерти часть первая юкатан глава первая сначала я увидел ее руку она положила ее на открытое боковое стекло машины как раз около моего плеча рука была тонкая довольно красивая и неожиданно белая в этой стране смуглой кожей и тропического солнца В то же время это была решительная рука. Она крепко вцепилась в машину, будто машина и я были нужны ей для какой-то цели, и она ни в коем случае не могла допустить, чтобы мы исчезли. Она сказала, «Извините». Я высунулся из машины, чтобы получше разглядеть ее. Она стояла в блеске залитого солнцем тротуара. Сзади на нее через открытую входную дверь отеля «Юкатан» виднелся пол, выложенный голубыми и белыми плитками. Блондинка стандартного колера. Таких блондинок полно в Голливуде или на Бродвее, но здесь, в Мексике, она могла бы явиться причиной мятежа. По крайней мере, таково было мое первое впечатление». На ней был серебристо-серый костюм, безупречная, одноколешенная индивидуальности модель. В руках большая красная сумочка. Она сказала. «Я слышала, вы говорили бою, что собираетесь поехать на развалины Чечен-Ица. Да. Рука еще крепче вцепилась в машину». «Я опоздала на экскурсионную машину. Правда, туда пойдет городской автобус, но, вероятно, он будет битком набит индейцами и поросятами». «Что ж, прыгайте сюда». «А это ничего?» «Конечно». Она обошла вокруг машины, бросила свой чемодан на заднее сиденье рядом с моим габардиновым дорожным саквояжем и села рядом со мной. Ножки у нее модельные». Серебристые волосы, чисто вымытые, хорошо расчесанные, распущенные по плечам, тоже модельные. Словом, все стандартное. Тем более неожиданным оказался ее профиль. Мне пришлось несколько раз взглянуть на нее, чтобы убедиться, что зрение меня не обманывает. Совершенно необычный профиль. Какой-то угловатый, с выдающимися скулами и прямым носом. Она являла собой образец красавицы-космополитки, которую может произвести только Америка. Одна черта от одной расы, другая от другой. Эффект получился поразительный. Вероятно, ей не более двадцати. Слишком молода, чтобы одной болтаться по диким пустыням и джунглям Юкатана. Если только она была одна. Интересуетесь майонскими развалинами? Она пожала плечами. Все едут смотреть их. Потом повернулась ко мне лицом. Глаза у нее тоже серебристо-серые. «Ну как насчет того, чтобы тронуться, если вы, конечно, не хотите, чтобы мы сварились в машине заживо?» В Мериде даже в поздний, после полуденный час, стоит жара, доводящая до изнеможения. «Мне не очень-то понравился диктаторский тон девушки». Но тем не менее я включил мотор и направил машину мимо белых, розовых и голубых домиков с их наглухо закрытыми деревянными дверями, охраняющими священную неприступность частных внутренних двориков, патио. Она прислонилась к горячее от солнца обивке сиденья и равнодушно смотрела на дряхлую повозку, которая тащилась впереди. Достала из красной сумочки сигарету и прикурила от серебряной зажигалки. Она обращалась со мной как с наемным шофером. Я никак не мог понять причину. Что это, наглость красивой женщины, знающей цену своим чарам или просто очень молоденькая девчонка скрывает свою робость под напускной развязанностью? Да, собственно говоря, мне это было совершенно безразлично. Я уже не в том возрасте, когда любая незнакомая девушка может привести в трепет. Шесть самых трудных месяцев в моей жизни только что благополучно завершились. Здесь, в Мексике, мы с женой вдруг вообразили себя влюбленными, каждый в кого-то другого. Наше примирение было еще очень молодым и непрочным, как новая кожица на едва затянувшейся ранее. В те несколько недель, которые мы после ссоры провели вместе, чувствовалась некоторая неловкость в наших отношениях, челеватая новыми опасностями. И когда Айрис получила приглашение от киностудии, мы решили, что будет очень полезно некоторое время пожить в Росе. Она уехала в Голливуд одна. И, кажется, этот эксперимент оправдал себя. Оставшись в одиночестве в Мехико-Сити, я написал пьесу. В общем-то, я больше занимаюсь режиссерской работой, чем драматургией. Но на сей раз вполне доволен результатом. Во всяком случае, Айрис пьеса очень понравилась, и она собирается зимой на Бродвее играть в ней главную роль. Мы написали друг другу массу писем по поводу наших планов, и благодаря этой деловой переписке исчезла некоторая неестественность в наших отношениях. Сейчас ее контракт с Голливудом почти закончился, и мы собираемся через 10 дней встретиться в Нью-Йорке. Мысль о том, что я снова ее увижу, была столь же волнующей и естественной, как и в старые дни. «Я прилетел в Югатан неделю назад», потому что мне показалось глупым ехать из Мексики, не взглянув на самые знаменитые в мире развалины. В Меридии я взял на прокат машину, убедился на собственном опыте, как мало в этой стране мест, связанных с центром доступными дорогами, и получил сильнейший ожог от тропического солнца и раскаленных песков прогрессов. Несколько последних дней я провел здесь и уже привык к дружественной компании юкатанских индейцев. Модная высокомерность сидящая рядом со мной девушки мне очень не понравилась. Если у меня и были какие-нибудь желания, то только одно. Лучше бы она не попадалась на моем пути. Она отшвырнула сигарету и смотрела на проплывающие мимо нас обработанные поля Агавы правильные геометрические линии плантации этих растений, распластавшихся, подобно гигантским артишокам, на Красной Земле. Вдруг совершенно неожиданно она сказала «Я Дебора Брандт, а мое имя Питер Дьюлетт». Она никак не прореагировала на мое имя, что меня страшно обрадовало. Значит, она не одна из тех будущих актрис, которые знают номера телефонов всех известных продюсеров лучше, чем английский алфавит. Я спросил, И Штатов на каникулы? Я только что прилетела из Бальбоа. Я опоздала на самолет в Мехико-Сити. Вот почему и поехала на развалины. Надо же как-то убить время. Она была слишком молода чтобы проявлять такую пресыщенность в отношении времени я с любопытством взглянул на нее американка вроде этого а вы да о она порылась в красной сумочке и достала еще одну сигарету ее абсолютное невнимание ко мне задело мое самолюбие я начал злиться я работаю в театре ставлю пьесы она взглянула на меня опустив руку с еще незажженной сигаретой о, -о, о опять произнесла она она закурила черный мексиканский гриф стервятник неохотно оторвался от трупа собаки лежавшего впереди нас по дороге живете в центральной америке спросил я нет в перу в данный момент мы вечно переезжаем отец выкапывает разные вещи Археолог? Так они себя называют, но и в этих краях много копался. В Чичин? Да. Значит, вам знакомы эти места? В те дни я с матерью жила в Канзас-Сити и грызла резиновую соску. Такая молодая и путешествуете в одиночестве? Я не молодая. Сколько же вам лет? Двадцать. Я засмеялся. «Смешно?» «Пожалуй, не очень, но ваши слова заставляют меня, 37-летнего, почувствовать себя дряхлым стариком, только и всего». «Разве вы такой старый?» Она вполне серьезно стала внимательно рассматривать меня. «Вы хорошо сохранились». Комбинация из наивности и явного позирования была совершенно очевидной. Я вдруг почувствовал к ней интерес» нечто новое свежее мне очень хотелось спросить ее почему двадцатилетняя девушка прилетела из борьба в мехико сити одна но пожалуй этот вопрос был бы слишком нескромным вместо этого я спросил вы родились в штатах да моя мать была американка она умерла а отец фин забавная национальность, но ничего не поделаешь. «Вы говорите по-фински?» «Конечно. А по-испански?» «Именно по-испански я большей частью и разговариваю в последнее время». «Вы очень талантливы, не правда ли?» Она стряхнула пепел прямо на пол машины. «А вы очень любопытны, не правда ли?» «Извините, это просто интерес вежливости». Она наблюдала за стайкой желтых бабочек, кружившихся над дорогой впереди машины. «О!» — снова произнесла она. Некоторое время она не обращала на меня никакого внимания, потом бросила косой взгляд на расстегнутую на груди рубашку. «А вы здорово сожглись!» «Да, надо чем-нибудь помазать». «Я забыл купить чего-нибудь» совершенно неожиданно появившейся у нее материнской заботой она сказала, «У меня есть кое-что, я вам дам, когда мы приедем», и снова погрузилась в молчание.